Глава 18. Через 10 минут к ней зашёл Олег. Взгляд у него был задумчиво-мечтательный. Белка радостно распушила хвост и издавая короткие приветственные мявки, бросилась навстречу. Он наклонился и взял её. "Ты моя пушистая бестия, что соскучилась?" обращаясь к Ириненой любимице, проворковал бывший босс. Белка ластилась к его рукам так, словно её месяц никто не гладил. Её хозяйка, глядя на этот беспредел совершенно необоснованной привязанности, мученически закатила глаза. "Белкусь, царапник гада, я разрешаю", предложила она, и кошка, как будто услышав, стала выпускать и втягивать когти, топча мускулистую руку, которая служила ей опорой. Как тебе с выгодной сделкой пришёл? Перешёл к делу Олег. Могу заставить айтишников и сделать то, что они обещали прямо сегодня. Но за это, он сделал паузу, я кинул хозяйку кошки раздевающим взглядом, пройдясь с ног до головы. Девушка стойко выдерживала это разглядывание. На самом деле было приятно, что она всё ещё волнует его. Но признаться в этом Ира была не готова даже своей любимице. Выдержав паузу, Олег закончил фразу. Но за это ты сделаешь для меня то, что уже делала раньше. Всё ясно. Хочется новых поцелуев. Надеется, что на этот раз сумеет меня уломать, подумала про себя Ирина. Ладно, не сахарная и не пугливая, переживу. Но сделаю вид, что подумала я на валяние в снегу. Пусть не обольщается. Она взглянула в окно, где землю укрывал лёгкий слой пушистого снега, такого тонкого, что дорога просвечивала сквозь него. Хм, хочешь повалять меня по мюнхенскому асфальту? хмыкнула Ира, демонстрируя всем своим видом, что ни капли не смущена. Ладно, согласна. Олег улыбнулся одними крайичками губ и развернулся, чтобы уйти. Посмотри почту, бросил он перед тем, как закрыть дверь. Едва он вышел, как Ирина села работать, но через несколько секунд схватилась. Ой, он белкусю утащил, гад ты этокий. Она метнулась следом и догнала его только в приёмной. Кошку беру в залог. Ответ Ястребова был категоричным. "Да ты, да ты!" Ирина была возмущена, но её эмоциональные возгласы Олег попросту проигнорировал. "Придёшь после работы долг отдать, тогда и заберёшь кошку", спокойно ответил он и скрылся в своём кабинете вместе с Белкой. "Ладно, ты ещё пожалеешь об этом. Я тебе устрою веселье". Строила мстительные планы хозяйка кошки, едя к себе. После работы съезжу домой и возьму то соблазнительное платье, что он мне подарил, раздразню и уйду, оставив мучиться от неудовлетворённого желания похититель кошек, гад сволочь. Вернувшись к себе, Ирина проверила почту. Там было письмо от руководителя IT-отдела Самоуверенность некоторых пернатых поражает воображение, мысленно восхитилась она. Ястреб был настолько уверен, что я приму его условия игры, что договорился ещё до разговора со мной. В письме было несколько строк извинений за безответственность подчиненного. Руководитель обещал сам взяться за решение вопроса и не уходить домой, пока задача не будет выполнена. Ирина повернулась к тому месту стола, где обычно спала белочка, желая разделить с ней кипевшие эмоции, но обнаружила пустое место. Да что ж этого ястреба, кошку мою соблазнил. Разговаривать вслух без слушательницы было совсем не интересно. И она переключилась на выполнение текущей работы. Рабочий день ещё не кончился, как начальник IT позвонил и елеиным голосом сообщил, что всё сделал. Ирене оставалось только гадать, с кем таким страшно важным дружит Ястребов. Решив не ждать, она пошла к Кулериху и отпросилась пораньше. Приехала в гостиницу, взяла наряд и сделала нежный вечерний макияж. Платье она надевала в офисе непосредственно перед тем, как идти к Олегу. После шести народ быстро испарялся с рабочих мест, поэтому до кабинета начальства она добралась без приключений. Тересии на месте не было, и, вспомнив ее совет, хозяйка кошки постучала. В ответ никакой реакции не последовало. Подергав ручку, она убедилась, что дверь заперта. — Ну, здравствуйте! Для кого я так старалась, — спрашивается. — Да. пребурчала Ира себе под нос и неожиданно получила ответ. "Для меня?" насмешливо спросил Олег, неслышно подойдя к ней и кладя руки на талию. "Ты восхитительна, как всегда. Прости, что задержался". Хозяйка кошки оттолкнула его и, скрестив руки на груди, сказала: "Я жду. У меня времени совсем ничего". Олег открыл кабинет и пропустил спутницу вперёд. Ты надела это платье в знак того, что готова поехать ко мне? Ирина строго взглянула на бывшего босса, всем своим видом показывая, что тот говорит чушь. Мне претят твои попытки перевести наши отношения в горизонтальную плоскость. Бывший босс приподнял левую бровь и возразил: «Ты считаешь, что у нас отношения?» «Должен тебя огорчить девушка. У нас всего лишь дружеское общение. К отношениям я не готов. Не хочу потерять друга в твоем лице». Ирина вскипела. «Как же ты меня бесишь, Ястребов! Я просто сплю и вижу нас вместе!» Соблазнительно улыбаясь, перебил бывший начальник. «Ястребов!» Как бы запустить в тебя чем потяжелее? Давай ближе к делу. Олег поднял брови и слегка потряс головой, демонстрируя неверие. Как тебе не терпится? Олег, перебила его Ира, окончательно взверие. Он выставил ладони вперёд, показывая, что сдаётся, прошёл к ноутбуку и запустил аргентинское танго. Ты потанцуешь со мной? Тандус четырёх танго. Это и будет твоя плата за сегодняшнюю помощь, деловым тоном сказал Олег. Ирина выставила вперёд ножку так, чтобы её было видно в разрезе платья, и в тон ему ответила: "Сначала покажи белкусю". Олег скосил глаза на стоявшее за столом кресло. Ирина зашла с другой стороны и увидела, что белочка там спит на сиденье. Хозяйка кошки вложила руку в ладонь бывшего босса, и он повёл её в танце. Она чувствовала, что ему сложно сохранять спокойствие. Это выдавало и учащённое дыхание, и жар, что исходил от разгорячённого тела. Его тепло проникало под кожу, согревая не только тело, но и душу. Когда одна музыкальная композиция заканчивалась, Он крепче обнимал её, вынуждая с каждой мелодией танцевать во всё более близких объятиях. Ира слегка сопротивлялась, но уступала, потому что слишком велико было удовольствие. Четыре танго пролетели как один миг. Музыка смолкла, и Ястребов опустил руки, предоставляя свободу. А как же обнять, попытаться поцеловать Не доумивала Ирина и стояла, надеясь на продолжение. Она разомлела от его нежности и теплоты. Олег отошёл от неё в противоположный конец кабинета к выходу. "Да, всё, забываю тебя спросить. Ты остаёшься?" Ирина застыла на месте и никак не могла решить, куда ей идти. Вопрос бывшего босса вывел её из задумчивости. "Да," Буду работать в подразделении Ульрих, потому что пока меня там всё устраивает. В Москву же я могу вернуться в любой момент. Олег кивнул, поддерживая это решение и приоткрыл дверь. Вы с Белкой свободны. Мы в расчёте. Подхватив кошку, Ирина ушла. Улыбка, которую она старательно удерживала, пока выходила, вышла неестественной. На самом деле ей хотелось остаться и обнять ястребова я сошла с ума хочу вешаться на олега где мои мозги мысленно пожурила себя хозяйка кошки по пути в собственный кабинет и этого человека я хотела попросить составить мне компанию в поиске съёмного жилья да ни в жизнь больше к нему за помощью не обращусь